Зойка, боясь дышать, села обратно. Наконец Лиза появилась и увидела Костю и Зойку. Сначала лицо ее приняло удивленное выражение, потом испуганное. Ей было неприятно, что ее ночное путешествие не осталось тайным. Все молча смотрели друг на друга. Теперь Косте и Зойке стало понятно, почему они не слышали Лизиных шагов. Она сняла туфли и держала их в руках. «Я пойду», — быстро вскочила Зойка и, подметая пол длинным халатом, скрылась. «А Зою ты зачем поднял среди ночи?» — спросила Лиза, демонстративно надевая туфли. «Наше дело», — нагловато ответил Костя. «Я же не спрашиваю, куда ты ушла ночью». «А я и не скрываюсь. Ушла потихоньку, чтобы тебя не беспокоить. Была...» «У Глебова нетрудно догадаться. Ну и как твой культ-поход?» «Нормально», — живо заметила Лиза. Она находилась под впечатлением встречи. «И даже очень». Подошла к зеркалу, чтобы поправить прическу. «Мы объяснились. Это было нелегко. Я ему все-все рассказала. И представь, он меня понял и простил. Он меня любит». Да-да, можешь не улыбаться. Когда я шла к нему, у меня из головы не выходили твои слова насчет предательства. Ведь он вполне мог это сделать, даже имел на это право. Так бы на его месте многие поступили, как ты говоришь, в духе времени. Но он оказался не такой. Ну, а если отбросить Лерику, Резко оборвал Костя. Лиза вздрогнула. Сейчас, Костик, минуту передохну. Почему ты устала? «Сейчас». От бессонной ночи под глазами у нее пролегли темные круги. Она опала с лица, отчетливо видна была ее худоба и незащищенность. «Я тебе по порядку? Ты во всем сам убедишься». Ей было трудно говорить, она задыхалась, схватывая бледными губами воздух. «Извини, бежала всю дорогу, ни одной машины. Думала, ты проснешься, а меня нет, еще испугаешься». «Скажите, какие нежности!» — заметил Костя, сам того не желая. Он совсем не собирался на нее нападать, но как только услышал, что Глеба все простил, тут же решил, что они оба против него. «Раньше я за тобой этого не замечал. Убегала, только тебя и видели, хвост трубой, и не думала, что ребеночек ночью проснется и будет вопить от страха, разыскивая мамашку». «Да-да, ты прав, Костик», — неожиданно вырвалась у Лизы. «Прав, как никогда. Я сегодня подумала, и не один раз, какая же я мерзавка. Свою жизнь провертела, пока к нему бежала. И, веришь, захотелось умереть, и я бы умерла, если бы не ты».